Я выйду ненадолго. Нет, я только во двор. Ладно, только со двора не ногой. Хорошо. Позвать тебя? Нет, я сам приду. У меня есть часы, не надо меня звать. Оскар натянул куртку, шапку, занес ногу над ботинком, но затем остановился, тихонько прокрался в свою комнату, достал нож и спрятал его под куртку. Когда завязывал шнурки на ботинках, мама крикнула из гостиной. На улице холодно. У меня шапка. На голове? Нет, на ноге. Не надо с этим шутить. Ты же знаешь, что у тебя все пока. Проблемные уши. Он вышел, посмотрел на часы. Четверть восьмого. До начала передачи еще 45 минут. Наверняка Томи и компания сейчас тусуются в подвале, но идти к ним он не рискнул. Томи был еще ничего, но остальные. Иногда им в голову приходили странные вещи, особенно когда нанюхаются клея. Он направился к детской площадке посреди двора. Два корявых дерева, служивших при случае футбольными воротами, игровой комплекс с горкой, песочницей и качели, три резиновые покрышки, подвешенные на цепях. Он сел на одну из покрышек и начал неторопливо раскачиваться. Ему нравилось бывать здесь по вечерам. Кругом сотни светящихся окон а сам он невидим в темноте, спокойствие и одиночество. Он вытащил нож. Изогнутое лезвие было таким зеркальным, что в нем отражались окна. Светила луна. Кровавая луна. Оскар слез с качелей, тихо подошел к ближайшему дереву и обратился к нему. «Чего уставился, козел? Сдохнуть хочешь?» Дерево не ответило, Его осторожно вогнал нож в ствол, стараясь не погнуть лезвие. «Вот тебе, чтобы не пялился!» Он ковырнул ножом так, что от ствола откололась небольшая щепка, кусок мяса. Он прошептал. «А теперь бежи, визжи, как свинья!» Он замер. Ему что-то послышалось. Прижав нож к бедру, он огляделся по сторонам. Поднес лезвие к глазам, посмотрел. Остреё было таким же ровным, как и прежде. Он заглянул в него, как в зеркало, и в нем отразился детский городок. На вершине горки кто-то стоял. Еще секунду назад там никого не было. Расплывчатый контур на фоне строгих стальных конструкций. Он опустил нож и повернулся к горке. И правда. Но это был не маньяк из Велингбю, а ребенок. Было достаточно светло, чтобы разглядеть Это девочка. Раньше он ее здесь не видел. Оскар сделал шаг по направлению к горке. Девочка не двигалась. Просто стояла и смотрела на него. Он сделал еще шаг и внезапно испугался. Чего? Самого себя. Крепко зажав в руке нож, он приближался к девочке, собираясь нанести удар. И хотя это было не так, на какое-то мгновение он в это поверил. А она-то что, не боится? Он остановился, убрал нож в чехол и засунул его под куртку. «Привет!» Девочка не отвечала. Приблизившись, Оскар разглядел, что у нее темные волосы, маленькое личико и большие глаза, широко открытые, спокойно глядящие на него. Ее белые руки покоились на поручне. «Привет!» – говорю. «Я слышу». «А чего тогда не отвечаешь?» Девочка пожала плечами. Голос ее оказался не таким уж и тоненьким. Пожалуй, она была его ровесницей. Было в ней что-то странное. Черные волосы до плеч, круглое лицо, маленький нос. Прямо картонная куколка из детского приложения журнала «Мой дом». Вся такая хорошенькая. И все же что-то в ней было не так. На ней не было ни шапки, ни куртки. Один лишь тоненький розовый свитерок, хотя на улице стоял холод. Девочка кивнула на дерево, и сколотая ножом. «Что делаешь?» Оскар покраснел, но вряд ли она могла увидеть это в темноте. «Тренируюсь». «Зачем?» «На случай, если сюда заявится маньяк». «Какой еще маньяк?» «Ну тот из Велингбю, который зарезал того парня». Вздохнув, девочка посмотрела на луну, затем свесилась вниз. «Боишься?» «Да нет, но маньяк все-таки...» «Нужно же уметь защищаться. Ты здесь живешь?» «Да». «Где?» «Там». Девочка махнула рукой в сторону соседнего подъезда, через стенку от тебя. «Откуда ты знаешь, где я живу?» «Я тебя видела. В окне». Щеки Оскара запылали. Пока он лихорадочно соображал, что сказать, девочка спрыгнула с горки, приземлившись прямо перед ним, с двухметровой высоты. «Гимнастка, что ли?» Она была одного с ним роста, только гораздо стройнее. Розовый свитер обтягивал ее худенькое тело без малейшего намека на грудь. У нее были черные глаза, казавшиеся огромными на маленьком бледном лице. Она выставила перед собой руку, словно удерживая его на расстоянии. Пальцы ее были длинными и тонкими, как прутики. «Я не могу с тобой дружить, имей в виду». Оскар скрестил руки на груди, ощущая ручку ножа под мышкой. «Это еще почему?» Рот ее изогнулся в кривую смешке. «А что, обязательно нужна причина? Я просто говорю как есть, чтоб ты знал». «Ну и ладно». Девочка развернулась и пошла прочь к своему подъезду. Когда она отошла на несколько шагов, Оскар крикнул вдогонку. «Да с чего ты вообще взяла, что я хочу с тобой дружить? Дура!» Девочка остановилась, постояла, затем развернулась, подошла к Оскару и встала прямо перед ним, сцепив пальцы опущенных рук. «Что ты сказал?» Оскар крепче прижал руки к груди, нащупывая ладонью рукоятку ножа и уставился в землю. «Я сказал, что ты дура, раз так думаешь». «Я дура?» «Да». «Извини, я просто сказала правду». Они молча стояли в полуметре друг от друга. Оскар по-прежнему смотрел в землю. От девочки исходил странный запах. Год назад у его пса Боби началось воспаление лапы, и в итоге пришлось его усыпить. В последний день Оскар не пошел в школу и несколько часов подряд лежал рядом с больной собакой, прощаясь. Девочка пахла так же, как Боби тогда. Оскар поморщил нос. «Это от тебя так воняет». «Наверное». Оскар поднял глаза. Он жалел о своих словах. Она казалась такой хрупкой в своем тоненьком свитерке. Он сменил позу, махнув рукой. «Ты не мерзнешь?» «Нет». «Почему?» Девочка повела бровями, наморщив лоб, и на мгновение показалась ему гораздо-гораздо старше своих лет, как дряхлая старушка, которая вот-вот расплачется. «Я забыла, как это делается». Девочка резко развернулась и направилась к дому. Оскар стоял и смотрел ей вслед. Он был уверен, что ей придется потянуть за ручку обеими руками, чтобы открыть тяжелую дверь подъезда. Но она открыла дверь одной рукой, причем распахнулась такой силой, что та ударилась о металлический стопор и захлопнулась за ее спиной. Он сунул руки в карманы куртки. Ему стало грустно. Он вспомнил Бобби как он лежал в гробике с колоченным отцом. На уроке труда Оскар смастерил крест, сломавшийся при первой же попытке вбить его в промерзшую землю. «Надо будет сделать новый».